Это голое заверение, постоянное возвращение после каждого развлечения, которое развлечение все снова и снова удаляется из бесконечного. В являющейся природе мы видим отображение первого абсолютного внедрения, и значит природа, рассматриваемое в себе, есть не что иное, как вышеуказанное внедрение, как оно есть в абсолютном, нераздельно друг от друга. Ибо благодаря тому, что бесконечное внедряется в конечное, сущность внедряется в форму. Так как форма достигает реальности лишь через сущность, то ввиду того, что сущность внедряется в форму, причем последняя, согласно предположению, не внедряется равным образом в сущность, ввиду этого сущность может оказаться только возможностью или основанием реальности, а не безразличием возможности и действительности. Но то, с чем обстоит таким образом, а именно то, что есть сущность, поскольку она есть только основание реальности, следовательно, хотя и внедрена в форму, но форма не внедрена, в свою очередь, в нее, есть то, что представляется как природа. Сущность светит в форму, но форма, в свою очередь, также светит обратно в сущность. Это другое единство. Это духовное. Последнее полагается благодаря тому, что конечное принимается в бесконечное. Этим форма, как особенная, пробивается в сущность и сама становится абсолютной. Форма, внедряемая в сущность, представляется в противоположности к сущности, которая является ф о р м у и является лишь как основание, как абсолютная деятельность и положительная причина реальности. Внедрение абсолютной формы в сущность есть то, что мы мыслим как Бога, и от этого внедрения получаются отображения в идеальном мире, который поэтому в своем, в себе есть второе единство. Каждое из этих двух внедрений Есть вся целостность, но не положенная, не являющаяся как таковая, а с перевесом одного или другого фактора. Каждая из этих двух сфер, в свою очередь, имеет, значит, в самой себе эти различия, и таким образом в каждой сфере встречаются каждая из трех степеней. основание природа только как основание есть материя тяжесть как первая степень это внедрение формы в сущность в реальном мире представляет собою всеобщий механизм необходимость но второй степенью Является свет, сияющий во тьме, впечатленная в сущность форма. Абсолютное внедрение воедино обоих единств в реальном, так что материя есть в с е ц е л о форма, а форма – всецела материя. Есть организм – высшее выражение природы, как она есть в Боге, и Бога, как он есть в природе в конечном. На идеальной стороне знание есть впечатленная в ясность формы сущность абсолютного. И действование есть внедрение формы как особенного в сущность абсолютного. Подобно тому, как в реальном мире отождествленная сущностью форма сияет в качестве света, так в идеальном мире сияет сам Бог в собственном образе. как п р о р в а в ш е я с я во внедрении формы в сущность живая форма. Так что во всех отношениях идеальный и реальный мир опять-таки относится как подобие и символ. Абсолютное взаимное внедрение воедино обоих единств в идеальном, создание из них единого единства — Так что материя есть в с е ц е л о форма, а форма есть в с е ц е л о материя, есть произведение искусства. И та сокрытая в абсолютном тайна, которая представляет собою корень всяческой реальности, выступает здесь в самом рефлектированном мире – В наивысшем соединении Бога и природы, как сила воображения. Искусство, поэзия представляются таким образом Шеллингу наивысшим, потому что в них имеет место это взаимопроникновение. Но на самом деле искусство есть абсолютное только в чувственной форме. Где и каким образом мы нашли бы произведение искусства, которое соответствовало бы идее духа? Вселенная образована в абсолютном как совершеннейшее органическое существо и как совершеннейшее произведение искусства для разума. который п о з н а ё т ее в нем, она образована в нем в абсолютной истине. Для силы воображения, которая изображает ее в нем, она образована в нем в абсолютной красоте. И разум, и сила воображения – выражают одно и то же единство, только рассматриваемое с различных сторон, и оба входят в абсолютную точку безразличия, в познании которого вместе с тем заключается начальный пункт и цель науки. Как э т о высшая идея так и все эти различия понимаются здесь очень формально. Третье. Отношение природы к духу, к Богу, к абсолютному Шеллинг указал в другом месте, а именно только в позднейших изложениях своего учения. Он определяет сущность Бога, поскольку последний в качестве бесконечного созерцания делает сам себя основанием, как природу. И последнее есть таким образом отрицательный момент в Боге, так как интеллект и мышление существуют лишь через противопоставление некоего бытия.